И все же Мэг досталось гораздо больше. Ее не только связали, но и пинали, царапали. Внезапно раздался страшный вой, и на спину одного из мужчин прыгнул черный взъерошенный комок из острых когтей и оскаленных зубов. Мужчина дико закричал, когда в него вонзились кошачьи когти, а следователь с удовлетворением воскликнул. «Все понятно, люди, не нужно больше доказательств. Вот он, дьявольский знак, мы утопим ведьму!» «В воду ее утопить!» — раздались крики. «И кота туда же!» Но тот уже спрыгнул со спины избранной им жертвы на ближайшее дерево. Фиби, пораженная всем этим не меньше других, Слабо дернула связанными руками и закричала. «Вы не смеете испытывать ее водой, пока не нашли меток дьявола на теле. Так нельзя. Если не знаете, проверьте, и все вам скажут». Она говорила это с единственной целью — оттянуть время. «Пускай уж лучше начнут с того, что будут колоть иглой и искать печать дьявола». Потому что если Мэг подвергнут испытанию водой, то есть привяжут руки к коленям и кинут в ледяную воду реки, она немедленно захлебнется и утонет. А если даже чудом выплывет, ее все равно признают ведьмой и сожгут. Так что спасения нет. Если только не произойдет чудо. Но для чуда требуется хотя бы какое-то время. — Ладно, люди, — проговорил один из жителей Она, видать, права. Надо, чтобы все было по закону. Разноголосый гул толпы поддержал его, и следователь, не желая, видимо, вступать в споры с большинством, произнес. — Хорошо, как скажете. мне это безразлично, хотя я чую ведьму на расстоянии. Уж можете поверить. Вместе со своими обвиняемыми он прошел сквозь толпу, словно Моисей сквозь воды Красного моря, и как те самые воды, она сомкнулась за ними. Фиби шла рядом с Мэк, слышала злобные выкрики, ругань, но думала лишь о ней. За себя она мало беспокоилась, ей по-прежнему не верилось, что все это происходит на его. Ее больше не трогали, только еще крепче стянули запястья а лицо и плечи Мэг были в царапинах и ссадинах. Платье разорвано, грудь почти обнажена. Но, как и раньше, она молчала, не выказывая ни растерянности, ни страха. Из своего убежища на чердаке Оливия видела и слышала все, что происходило в саду, и как только толпа скрылась из виду, чуть ли не скатилась вниз по лестнице. Оказавшись на кухне, она первым делом схватила с хлебной доски лежавший там нож, хотя не знала, что именно будет с ним делать. С оружием в руках она сразу почувствовала себя увереннее. Натянув на голову капюшон, она выбежала из дома Мэг и помчалась вдогонку ушедшим, только не по дороге, а рядом с ней перелеском. Догнав их и еще ниже надвинув капюшон, она осмелилась слиться с толпой, И так шла через всю деревню и дальше в поле, где было отведено место для позорного столба и телесных наказаний. Глава четырнадцатая И вот все остановились на поляне. — А где церковный сторож? — спросила Фиби. Она читала в книгах, что тот обязан присутствовать при подобного рода экзекуциях. Без него вы не имеете права начинать. Время, время. Главное сейчас — тянуть время. Опять толпа заколебалась, и Фиби продолжила свои речи, хотя не была уверена, что на этот раз ее требования законны. Нельзя браться за дело без мирового судьи. Пошлите за судьей, за лордом Гренвиллом. «Судья не имеет никакого отношения к делам о колдовстве», — закричал следователь. «Разденьте эту», — он указал на Мэг, — «и привяжите к столбу». Подскочив к ней, он издал торжествующий возглас. «Ага, у нее зуб змеи!»